Глава 35. пятая. Эпилог. Две недели у меня не было дурных снов. Я собрал множество мозаичных картинок. Мне дают заварной крем. Я давлюсь и мной ем. Терпеть не могу заварной крем. Они думают, я люблю его. Значит, у меня опять появился секрет. Приятно все же, когда есть своя маленькая тайна.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 Тайна улучшает мое настроение Я снова чувствую себя Человеком Вот и все Пора выключать свет Спокойной Ночи Конец Романа Стивен Кинг Ярость Роман читал Михаил Стинский